И за себя, и за мужа с тех пор, как они отдали замуж последнюю любимую дочь, и гнездо семейное опустело. — Что вам, Агафья Михайловна? — спросила вдруг Кити, остановившуюся с таинственным видом и значительным лицом Агафьи Михайловну. — Насчет ужина. — Ну вот и прекрасно.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 я хотела именно просить вас поговорить ему что ей кити невозможно оставаться здесь а непременно надо приехать в москву он говорит выписать доктора маман он все сделает он на все согласен с досадой на мать за то что она призывает в этом деле судьей сергея ивановича сказала кити